Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 3 августа, пятница, 8.59. Все мы в свое время обучались фехтованию, — негромко произнес Антьего, медленно обходя бильярдный стол. осталось всего одна фишка, и комиссар выбирал удобную позицию для удара. На этот раз ему противостоял Артега. — Я не обучался, — категорично перебил Сантья Гутамир, — и не буду. Как и все шассы, Кумар резко отрицательно относился к милитаризму. Э, — Да и я почему-то упустил эту часть подготовки, — пробормотал Доминго. Лучший маг-предсказатель тайного города, подобно его напарнику, не увлекался боевыми искусствами. Артега фыркнул. — Хорошо, — покладисто согласился комиссар. — Тогда просто поверьте мне на слово. После того, как новичок впервые взял в руки рапиру или саблю, должно пройти достаточно много времени, прежде чем он научится прилично ими размахивать. — Это понятно, — буркнул Тамир. — В процессе обучения, — мягко продолжил комиссар, — ученик обязательно поранится. Это аксиома. Так вот, если исключить шрамы, полученные во время спарингов Мы с удивлением увидим, что изрядную часть ранений Неофит наносит себе сам, в силу отсутствия опыта, обычнейшей невнимательности и ничем неоправданной веры в собственные силы. — Но он может поранить и своего учителя, — протянул доминга Только в том случае, если учитель столь же невнимателен или чересчур уверен в себе. Сантьего широко улыбнулся. — Другими словами... — Не наш случай. Он пригнулся к столу и нежно, почти ласково, ткнул кием в биток. Через мгновение последняя фишка упала на зеленое сукно. — Партия! Вы тоже проиграли больше ста очков, Ортега! Сумрачный Тамир отсчитал до Минги несколько купюр. — Насколько я понимаю, — произнес повеселевший предсказатель, — мы подсунули ордену Рапиру? — Совершенно верно, — подтвердил комиссар. Но они хорошие фехтовальщики. — Каждое новое оружие требует усилий по его изучению. Сантьяго поставил кий на подставку. — А времени на это у ордена нет. — Доминго, у вас есть почти все исходные данные. Попробуйте предсказать поведение рыцарей. Нав прищурился. Несколько секунд неподвижно смотрел на бильярдный стол, а затем покачал головой. Они попытаются воспользоваться этим новым оружием. — Я тоже так думаю. Дверь в кабинет Лас-Вегасов приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась голова посыльного. — Комиссар, великий магистр ордена настаивает на безотлагательных переговорах с князем. Вы должны присутствовать. — Обязательно, — кивнул Сантьяго. Переговоры между лидерами великих домов никогда не проводились с использованием магических средств. Каждая штаб-квартира была надежно защищена, и допускать проникновение пусть даже контролируемого, но все-таки чуждого потока магической энергии никто не хотел. Поэтому верховные иерархи Нави, получив предложение чудов о проведении срочных консультаций, собрались вокруг большого видеоэкрана. Их было пятеро. Князь Темного двора, единоличный и полновластный повелитель Навов, три советника — молчаливых, закутанных фиолетовые плащи, и Сантьяго, чей белый костюм резко выделялся в полумраке комнаты. — Приветствую, благородную чуть, и тебя, великий магистр! — глухо произнес князь темного двора. — Какая причина заставила совет ордена искать встречи? В отличие от важно расположившегося на золотом троне Леонардо де Сенткаре, повелитель Нави занимал простое деревянное кресло с высокой прямой спинкой. Его фигуру скрывал черный плащ с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Мало кто в тайном городе мог похвастаться, что знает, как выглядит князь темного двора. — Приветствую и тебя, повелитель мрака! — тяжело ответил великий магистр, используя младший из двух титулов князя. — Уверен, ты знаешь, о чем я хочу поговорить с тобой. Лидер темного двора молчал. Досенткаре кашлянул и уточнил. — Зеленое становится проблемой. — Я не слышал, чтобы великий дом-людь угрожал кому-нибудь в последнее время, — буркнул князь. — А выходка в отношении епископа Тремий... Не более чем самоуправство нескольких неудачников. Нам будет достаточно простых извинений. — Королева Всеслава отказалась дать информацию о лаборатории по синтезу Стима, — напомнил великий магистр. — Разве это не угроза? — Люды заполучили необычайное сокровище. Недовольно пожал плечами Нав. — Им надо привыкнуть к мысли, что скоро оно не будет им принадлежать. — Наши аналитики уверены, что зеленые постараются запустить производство стима. — Угрюмо бросил до Сент-Кара. — В этом есть смысл, — медленно ответил князь. — Но что хочешь ты? Несколько томительно долгих секунд. Глава Великого дома чуть буравил по взглядом, а затем твердо произнес. — Мы должны объявить людям жесткий ультиматум, потребовать, чтобы они выдали лабораторию и монастырева до захода солнца, в противном случае атаковать их. — Не думаю, что нам следует раздувать серьезный конфликт по такому незначительному поводу. Князь Темного Двора также выдержал паузу, и когда он начал говорить, советники сопроводили его слова утвердительными кивками. — Великий дом Навь не заинтересован в развертывании боевых действий, особенно сейчас, после того, как мы дружно решили проблему ктулху и уничтожили киперборейскую ведьму. — Уверен, что лидеры Зеленого дома проявят здравомыслие и в самое ближайшее время согласятся на выдачу лаборатории. — А если не согласятся? — Никто не помешает нам вернуться к этому разговору, — рассудительно ответил повелитель Нави. — По нашим оценкам, Люды... Не смогут наладить производство стима раньше, чем через несколько дней. Время есть. — Это окончательное решение? — помолчав спросил великий магистр. — Да, — подтвердил князь, — темный двор предлагает выждать. — Я понял, — проворчал Досенткаре. — Долгих тебе лет, повелитель мрака! — Долгих лет и тебе, мастер мастеров! — слегка кивнул лидер Нави. Экран погас. Пару минут в окончательно погрузившийся в сумрак комнате было тихо, после чего князь чуть повел плечами. — Великий магистр сказал именно то, что мы и ожидали. — чуды заглотнули наживку, — вставил один из советников. Его капюшон повернулся в сторону Сантьяги. — Комиссар, когда, по вашим оценкам, орден начнет боевые действия против Зеленого дома? — До завтрашнего вечера, возможно, еще днем, — немедленно отозвался Сантьяга. — Больше они вытерпеть не смогут. — А почему не этой ночью? — осведомился другой советник мы знаем мобилизационные возможности ордена. Для полного развертывания первого эшелона, включая рыцарей ложь и вспомогательные войска, гвардии великого магистра требуется от двух до пяти часов. — Вы упустили из виду, что в данном случае первый эшелон будут составлять твари тварикадав, — напомнил комиссар. — Чудом потребуется время на то, чтобы во-первых, окончательно убедить себя в правильности принятого решения, во-вторых, Договориться с Вероникой Пономаревой. В-третьих, предъявить ультиматум Зеленому дому и попытаться склонить общественное мнение на свою сторону. В-четвертых, вытащить из глубокого бестиария кого-нибудь из иерархов-кадав и разработать совместно с ним план компании. Только после этого рыцари откроют большие врата, отправят ублюдков а за кто-то против зеленых и приступят к мобилизации собственных вооруженных сил. Сантьего задумчиво посмотрел куда-то в потолок. — К тому же великий магистр наверняка захочет собрать в замке всех перерожденных наложниц за кто то а это требует времени. — Ты излагаешь, как бы ты действовал в подобной ситуации, — недовольно заметил советник. — Рыцари думают по-другому, и не забывай, что при твоем варианте развития событий теряется внезапность удара. — Согласно кодексу, великие дома не имеют права нападать внезапно, — парировал комиссар. — И не забывайте, что люди понятия не имеют о том, что гиперборейская ведьма сдалась ордену. Об этом известно только нам. Мы же дождемся ультиматума чудов и выпустим свое очень миролюбивое и невнятное заявление, услышав которое зеленые никогда не поверят, что рыцари рискнут напасть в одиночку. Наблюдатели Людов будут отслеживать мобилизацию гвардии, и появление тварей-кадав станет для них крайне неприятным сюрпризом. Советник пробубнил себе под нос несколько фраз, но замолчал, признавая правоту Сантьяги. — Я думаю, никто не будет спорить, — глухо подытожил князь. — Что? Комиссар контролирует ситуацию в тайном городе. Он понимает стоящую перед ним задачу и готов к ее решению. Не будем мешать ему. Дружное покачивание капюшонов показали, что советники в целом разделяют мнение своего повелителя.